кровью изо рта, из чрева, и свежей кровью, из маленького укуса на левой груди. Нет, Рене Сми, пропромотал Эдвард, как будто учил отродье хорошим манерам. Я не смотрел ни на него, ни на тварь, только на Беллу. Она опять закатила глаза, в груди у нее что-то глухо булькнуло, сердце трепыхнулось и замолчало. Оно пропустило, должно быть, не больше половины удара. Я с силой надавил Бели на грудь и начал считать про себя, пытаясь не сбиться с ритма. Раз, два, три, четыре. Вдул в ее легкие новую порцию воздуха. Больше я ничего не видел. Перед мокрыми глазами все помутилось. Зато я отлично слышал. Неохотное бульк-бульк, ее сердце под моими неутомимыми руками, и чье-то сердцебиение слишком быстрое и легкое. Я не смог определить, откуда оно доносится. Я протолкнул еще один глоток воздуха в Белли на горло. «Чего ты ждешь?» — с трудом выдавил я, нажимая Белли на грудь. «Раз, два, три, четыре». «Возьми ребенка», — ряфнул Эдвард. «Выбрось ее в окно». «Раз, два, три, четыре». «Отдай мне», — раздался мелодичный голос из коридора. Мы с Эдвардом одновременно зарычали. «Раз, два, три, четыре». — Я уже успокоилась, — заверила нас Розали. — Отдай мне крошку, Эдвард. Я позабочусь о ней, пока Белла... Когда ребенка передавали белобрысой, я сделал еще один вдох за Беллу. Быстрое тук-тук-тук стало удаляться. — Убери руки, Джейкоб. Я поднял глаза, все еще качая Белли на сердце, и увидел в руке Эдварда шприц целиком из стали. Что это? Его каменная рука сшибла мои, раздался тихий хруст, сломался мизинец. В тот же миг Эдвард воткнул длинную иглу прямо в сердце Беллы. «Мой яд!» — ответил он, надавив на поршень. Ее сердце сжалось, как от удара электрошоком. «Не останавливайся!» — приказал Эдвард. Голос у него был ледяной, мертвый, ожесточенный и бесчувственный, словно он превратился в машину. Не обращая внимания на боль в заживающем пальце, я снова начал массаж сердца. Теперь качать было труднее, как будто кровь начала сворачиваться, стала густой и медленной. Проталкивая яд в Беллина артерии, я наблюдал за Эдвардом. Он словно бы целовал ее, проводил губами по горлу, запястьем, сгибом локтей. Я слышал, как Беллина кожа снова и снова рвется под его клыками. Эдвард хотел запустить как можно больше яда в ее тело. Бледный язык лизал кровоточащие укусы, но меня не успело затошнить от этого зрелища. Я понял, что делает Эдвард. Там, где слюна смачивала кожу, она зарастала, и яд вместе с кровью запечатывался внутри — Я опять вдул воздух в Беллин легкие, но ничего не произошло. Грудь безжизненно приподнялась в ответ. Я все качал и считал, а Эдвард неистово кружил над Беллой, пытаясь вернуть ее к жизни. Вся королевская конница и вся королевская рать, но в комнате были только мы, я и он, сгорбились над трупом. Вот все, что осталось от девушки, которую мы оба любили, покалеченный, обескровленный труп». Все кончено. Белла умерла. Я знал это наверняка, потому что мое влечение бесследно испарилось. Я больше не видел причин оставаться с Беллой, ее здесь не было. К этому телу меня не влекло. Безотчетное желание быть рядом исчезло. Вернее сказать, оно переместилось. Меня теперь тянуло в обратном направлении, вниз по лестнице, за дверь, наружу. Уйти из этого дома и никогда, никогда не возвращаться. Так уходи. Ревкнул Эдвард, опять сбив мои руки. По ощущениям, на серо сломалось три пальца. Я рассеянно потянул их, не возражая против боли. Эдвард качал Белли на сердце быстрее, чем я. Она не умерла, рычал он. Она выживет. Не знаю, со мной ли он разговаривал. Я отвернулся и, оставив его наедине с мертвой, медленно пошел к двери. Очень медленно. Не мог шевелить ногами быстрее. Вот он какой океан боли. Другой берег был так далеко, в милях и милях бурлящей воды, что я не мог его даже вообразить, не то что увидеть. Я вновь почувствовал себя опустошенным, у меня больше не было цели. Я уже очень давно боролся за спасение Беллы и не спас ее. Она добровольно принесла себя в жертву монстру, который разорвал ее изнутри. Моя битва проиграна». Мне захотелось налить себе в голову отбеливатель, чтобы он как следует разъел мозги и стер все воспоминания о Белле. Я бы согласился на мозговую травму, лишь бы не помнить тех криков, крови и невыносимого хруста. Мне захотелось броситься вон, перепрыгнуть десять ступеней одним махом и выбежать за дверь, но ноги были свинцовые».